Глава двадцатая. На миг показалось, будто разучился дышать. Яркий свет, стоило мне принять дар поверженного противника, накинулся, словно зверь. Опутал с головы до ног. Ослепил, сильно сдавил грудь. Будто я разом разучился дышать. В плечо толкнули раз, другой. Чуть не ответил отчаянной оплеухой. Не хватило сил. Вместо этого ударил рывком назад. А ты дикий, рядовой. Мрачно заключила бейка, поймала. Ловко поставила на ноги, похлопала ладонью по щекам. «Перед глазами не двоится, сколько пальцев я показываю?» «Двенадцать?» — ответил полушутливо, даже не пытаясь сосчитать. В себя пришел через мгновение. Ощущение сна никуда не делось, будто из одного кошмара провалился в следующий. Не было квартиры, бутылки водки, соседа. Посмотрел командующий за плечо, будто в самом деле верил увидеть за ней тело Исполина. Она готова была покрутить пальцем у виска. Сказать ей о том, что приснилось, расспросить, и в чем буду ее обвинять. Приснился вид. Сказал, что вся твоя задумка — очень хитровышморганный план, и что, черт побери, она тут делает? Вопрос актуален. Танковый гараж — зверь войны? Молча выселся над нами. Она поспешила успокоить. твой и ИИ ИИ-ассистент связалась со мной. Доложила, что ты потерял сознание. А еще о повышенном кровяном давлении. Голографическая фигура моей помощницы стыдливо пряталась за спиной бейки. Последняя усмехнулась. Еще одно видение о восьми, да? Да. Отрицать было глупо. Схватился за арес. Проверил его» не поверил собственным глазам. Бог войны, воплотившись в винтовке, поздравил меня с открытием еще одного его аспекта. Ириска вывела текст доступной пассивки прямо над затвором. Своеволие. Оружие, получив возможность мыслить и частицу жизни ружеманта, способно самолично проявлять себя в бою. Помимо прочего, у оружия теряется понятие «требуемый уровень» для конкретного ружеманта. Улучшает все характеристики на плюс одну единицу. Увеличивает все способности, связанные на параметре удачи, на плюс два процента. От взгляда Бейки это не ушло. Она прищурилась. «Ты... ты тоже это видишь?» — спросил. Командующий кивнул вместо ответа. «Ты достиг определенных высот». «Он тоже мне это сказал», — кивнул на зверя войны. «А еще велел победить врага внутри себя». «Дрался со Скарлотчи. «Тут все умеют читать мысли, кроме меня!» Мое молчание дало ей понять, что права. Она выдохнула, решила пояснить. «Твой внутренний враг — это сомнение. Вид сумел поселить в тебе недоверие. Ко мне, ко всей затее с нашим рейдом, на его личный особняк. Он сказал, что вы создаете новые восемь. Можно сказать и так. Фига!» Ожидал, что она возмутится, будет отрицать. На лице командующей не было ничего, кроме спокойствия. Поправив волосы, она задумалась. Значит, пришло время раскрывать карты, выкладывать на стол. Не знаю, что ты слышал обо мне в своем сне, но это твои личные внутренние догадки. То, до чего мозг додумался сам, но не давал пробиться мыслям сквозь стену уверенности. Скорлуччи ее пошатнул. «Удивительно ли, что он предстал в образе противника?» Я не перебивал ее, внимательно слушал, ловил каждое слово. Бейка улыбнулась. «Наши разговоры об этом становятся постоянными, рядовой. Может, поженимся и будем обсуждать их каждую ночь?» Коснула щеки, глядя мне прямо в глаза. От бейки пахнула женственностью. Я не противился. «Сейчас чмокнет меня в нос, и мы сплетемся в танце любви» как бывало много раз до. В этот раз иначе. Чай будешь? Кивнула на термос. Разговор будет долгим. Хотелось отказаться, но передумал. Налил себе в пустую флягу ароматной жидкости. Беки же плеснул в крышку от термоса. Будет чашкой. Протянул ей. Она сдержанно поблагодарила. Я в самом деле хочу создать новые восемь. Героинь, на которых будут равняться. Смотреть носиться с их именами, воздвигать им монументы. Заключенные во мне души девчат, что тогда пали, требуют этого, требуют памяти, требуют продолжения. Продолжение? История, мальчик, не терпит долгих чествований, искажается, меняется. На смену одним героем должны прийти другие. Сегодня тебя считают классиком животворящей музыки. Уже на завтра ты теряешься в блеске маленьких искорок чужого таланта. Нельзя вечно сидеть на вершине. А им, стало быть, хочется? А тебе не хотелось бы? Представь себя на их месте. Не любившие, не познавшие жизни, ничего не увидевшие в ней. Они отдали ее за тех, кто спешит их забыть. Бейка, это же твои девчата. Белка, Айка, Фелиция, в конце концов, Тройняшки. Ты легко бросишь их всех на алтарь чужой памяти, просто чтобы помнили о тех?» Она улыбнулась, почти как Вербицкий при нашем разговоре, отрицательно покачала головой. «Ты не так понял. Часто это слышу. И часто оказываешься неправ. Они участвуют в войне по принуждению, а я не ставлю перед собой целью похоронить их в конфликте. Наоборот, мне надо, чтобы они выжили». Посмотрел ей прямо в глаза, задумался. А что я в самом деле знаю о бейке? Всего лишь женщина, всего лишь командующая, всего лишь сотни тысяч, всего лишь. Она шмыгнула носом. Представь на мгновение, рядовой, что меня не стало, или даже не было вовсе, где бы оказались эти девчата. Понасенкова? Очень может быть. А может быть, пали бы, как пушечное мясо в первых боях, Быть командиром – это не просто раздавать приказы и не просто иметь к этому классовую предрасположенность. Думаешь, Берсеркин генералом родился? Он класса учитель, просто сумел хорошо приспособить свои умения на военной службе, направить их в правильное русло. Быть командиром – это брать ответственность за каждый их день, вырывать их у смерти своими приказами. «Можете приказать смерти не забирать их души?» Она рассмеялась неловкой шутки. «Какой же ты смешной, Потапов!» «Конечно нет. Мои приказы лишь направляют их, помогают, вклиниваются в мозг вместе с голосом, пробуждают скрытые в них инстинкты. Кто из них держал оружие до того, как встал на эту скользкую дорожку? А теперь они носятся, как угорелые на правах отряда особого назначения». Она указала на безмолвствующего зверя войны. Появился здесь как символ, как надежда благодаря их стараниям. Сделала большой глоток чая и продолжила. Колесников ставит все на танк. Его можно понять. С головой погряз в разведданных. На него свалилось командование распыленными по территориям отрядами. Он цепляется за то, в чем привык видеть силу. А я вижу силу в них. НАТО, Белка, Влада. При упоминании последней стало горько. Как-то легко успел смириться с мыслью, что полногруды на сферату с нами больше нет. Не задумывался, гнал эти мысли прочь, спросил об этом убейки, и она согласно кивнула. «Мне жаль, Владу. Я улыбаюсь остальным, делаю вид, что все под контролем, Потапов. А на деле ищу спасение от самой себя, угрызение совести». Никак не помогают доводы, что она была бы мертва задолго до этого момента. Значит, она все-таки погибла? Бейка покачала головой. Не знаю. И не хочу даже думать об этом. Там осталась половина всех, кого мы притащили из заградительного лагеря. Дровосек не должен был случиться вовсе. Но мы отклонились от темы. Я хочу сказать, что делаю новые восемь из девчат. Из живых. Странные имена. Лишь клички? Не хочу, чтобы лелеяли избранных. Они все достойны упоминания. Пусть историки гадают, что за инфофея пряталась за позывным НАТО, и что Белочку на самом деле звали Светой, пусть останется всеобщим маленьким секретом. Есть же архивы, когда понадобится, их выложат. Это одна из причин, по которой хочу выбиться в высший свет, и по которой нужен ты, я. Что еще ты сумел узнать о своем сне, Ружемант? До каких мыслей додумались твои личные сомнения? Ружеманты нужны, чтобы сделать оружие в руках девчат живым. И что среди восьми был Ружемант? Вы мне солгали? Она задумалась, прежде чем отвечать. И да, и нет, рядовой. Выдохнула, закрыв глаза, опустив голову. Значит, все-таки лгала? Среди восьми Ружеманта не было. А старшина был. Я упоминала о нем, и в самом деле, тот наш разговор после того, как вырвал Скорлуччу руку, еще сравнил все с озоре здесь Дестихией. Инна нашла кучу информации про восемь, но ни одного упоминания про него. Бейка улыбнулась, поняв, о чем думаю. Он ружемант рядовой. После войны с ружемантами их опасались, их боялись. А здесь заносить кого-то из них в герои, в спасители. Посчитали излишним. Его имя стерлось. Назови я его сейчас. Тебе ни о чем не скажет. Она в самом деле права. Бейка поставила крышку на стол. Подсокала по ней пальцем, прося добавки. Вот ведь лиса. Пригласила на чай и готова вылокать его самолично. Я еще первую плошку не осилил, а она уже требует вторую. Я покачал головой. Не понимаю. Мне для того, чтобы открыть ветку умений, сделать оружие живым, Потребовалось раскрыть его аспект. Он что же, проделал то же самое с оружием каждой девчонки? Мысль о том, что он спал со своими подчиненными, почему-то показалась грязной. Тебе, может быть, и да. Он сумел сделать наоборот. Девчонки, что под его командованием, сделали это сами. Теперь понимаешь, что значит быть командиром. Выдохнул. От догадки сперло дыхание. «Так значит, ваш класс как командующий – его заслуга?» «Можно сказать и так. Дело не в этом, Потапов. Подумай вот о чем. Девчата показывают себя как первоклассные солдатки. Но что еще ты заметил в них?» «Женственность?» – робко предположил. Ее моя догадка скорее позабавила, чем удивила. Но она ее подтвердила. «Верно. Женственность. Видишь ли, война меняет людей» превращает их в бездушные машины, превращает в оружие. Старшина сумел сделать так, что все психические отклонения, что происходят с человеком на войне, перешли к личному оружию его подчиненных. Девочки любят вещи, игрушки, побрякушки, легко привязываются к тому, с чем чувствуют себя в безопасности, заносят их в зону комфорта. «Понимаешь, чего я хочу?» Вернуть их с войны не только солдатами, но и людьми? Для этого я нужен. Все-таки я в тебе не ошиблась, рядовой. Ты в самом деле очень умен. Ружемант нужен мне был для того, чтобы избежать их превращения в чудовищ, готовых только убивать. Чтобы, вернувшись домой после всего вот этого, они правда вернулись домой. Вспомнил, как ехал в отпуск, а весь мир казался мне чудесным и инка, бросившаяся на шею в прихожей, и старик Сансаныч, неумело извинявшийся за то, что случилось. Подумал, а возвращался ли я домой прежде так, как получилось в этот раз, и не смог ответить. «Бейка, пообещай мне одно, но луну я не полечу», в тон мне серьезно предупредила она, подарил ей улыбку. «Хочу, чтобы после этой операции они все получили вольную, девчата». «Верни их домой! Всех, кого так долго отбирало, и кто пока еще остался жив! Война ведь продолжится после того, как мы отстоим за собой в Ротоград, Так сколько они должны воевать?» Она задумалась над сказанным. «Разве не этого добивалась все эти последние годы, Потапов? А ты сам останешься тут? Где видишь себя? Не хочешь вернуться в Москву?» «Мне бы понадобился человек, способный наводить порядок не только большой пушкой, но и острым языком!» Помолчал. Никогда не думал о себе в таком ключе. И риска как будто невзначай напомнила, что я представитель благородного рода Потаповых. «Последний представитель!» Перед глазами мелькал улыбчивый лик, ждущий меня дома кошка-девочки. «Она зачахнет без меня!» Можно сколько угодно повторять самому себе, что я здесь только ради того, чтобы она жила и была счастлива. А как игнорировать, что я нужен другим не только там, где гремят пушки и канонады разрывов глушат уши? Бейка вдруг встала. Со второй чашкой покончила еще быстрее, чем с первой. Утерла рот невесть откуда взявшейся салфеткой. Прошлась, заманчиво виляя бедрами. Закинула руки за спину. Потянулась довольной кошкой, обернулась. Знаешь, Потапов, у этой войны много маленьких покровителей. Они сидят в своих крохотных норках и подогревают ее ради оружейных заказов, ради денег. Плевать, сколько жизни отправиться в топку. Раньше мне думалось, что им хочется денег и власти. А потом вдруг поняла, что совсем ничего не знаю про власть. Ты мало знаешь про власть. Что-то подобное говорил мне и Вербицкий. Интересно, что же такого разглядела Бейка? Они хотят оставить след в истории. Кто работал во имя большой всеобщей свободы? Кто принес победу? Знаешь, это было бы очень забавно, если бы не так грустно. Лучшие танки, что поставляются на фронт, сделаны на заводах Вербицкого. Что? Что слышал? Сокин сын умеет извлекать выгоду из всего. Придет к власти царинат, он легко с ними договорится, если не договорился уже. Он же беседовал с тобой, рассказывал о своем видении мира. Довольно мерзкие у него представления о свободе. Бейка согласно кивнула. — Может и так. Дело не в этом. Если мы победим, то паскуды уровня Вербицкого окажутся в выигрыше. Их будут славить. Подожди так ты не только хочешь девчат с войны вытащить. — Ну же, смелее, договаривай мысль. Командующая подбодрила. Набрал побольше воздуха в грудь. Кажется, то, что она собиралась предложить мне, было за пределами что здравого смысла, что возможностей. И чем больше я осознавал это, тем больше оно мне нравилось. Ты собираешься разрушить империю Вербицкого? Втоптать его имя в грязь? уничтожить, как политическую фигуру. Она кивнула. Все так. И даже планы есть. Если вкратце, для начала вернемся с этой треклятой войны. Потом развернемся в Москве. Планируешь перетащить туда девчат? Я же сказала, что дам им вольную. Ни за кем бегать не стану. Пусть решают сами, чего хотят. И нет, не планирую. Она сглотнула. Только представь, Потапов, Из одной войны, горячей, я втяну их в другую, совершенно им чуждую и холодную. Как думаешь, что они думают о вербитском? Тройняшки так точно хотели бы видеть его в гробу. Буквально. Бейка согласно кивнула. Очень даже может быть. Но это лишь слова. Доходяга, отхватив от тебя лещей, с обиды будет горлопанить, что уж в будущем-то с тобой поквитается. Это всего лишь затравка, чтобы утешить самого себя, придумать оправдание. Не сегодня, так завтра тебя достанут. С Вербицким так не выйдет. Он говорит, что мнит вас комарами на его пиршественном столе и не таит обид на тех, кто посмеет его укусить. Но он не злопамятный, но на зло в свою сторону отвечает с усилием. Ты не должен был отправляться на сборный пункт только за то, что пнул человека. Тот был <кхе>, аристократ. Думаешь, не знаю. Законы хоть и не едины для всех, но у Вербицкого длинные руки. Не думаю, что лично он подписывал указ выдворить тебя в воинскую часть, поближе к передку. Слишком жирно для такой мелкой персоны, как ты. Ну, спасибо, развел руками. Бейка прыснула в кулак. «Не обижайся, но так и есть. Думаю, это было сделано, чтобы выслужиться перед ним. Так вот представь, что он сделает с девчатами, если они будут втянуты в эту игру против него. Может быть, на меня он лишь оскалит клыки, а вот с ними, с ними может случиться многое и всякое. Не хочу ими рисковать. Уверена, ты тоже. Кивнул. Правильно думала?» Она вдруг встрепенулась, будто вспомнив о чем-то важном. «Что это?» — спросил, когда положила передо мной лист бумаги. Бегло прочитал. Васятка, Арчанка, просит о переводе в нашу часть под твое командование. Громира официально нет. Значит, она может подать подобное прошение. Черканешь подпись?» «Черкани!» Грозно в голове у меня прорычал зверь войны. Обернулся на него, прищурился. Кажется, быть под управлением восятки пришлось ему по вкусу. Что ж, пусть так. Ручка есть?» — спросил с легким раздражением. Бейка выудила из нагрудного кармана, смачно зевнула. «Ладно, Потапов, подпиши и закругляемся. Выживем, еще поточим друг с дружкой лясы. А пока ложись спать. Завтра ведь выступать. Выдохнул. А она ведь права». Помечтал о прохладе подушки и чистоте домашних простыней под скрип почти закончившийся авторучки.